Вот и не понял почему надо спешить но надо дать знать по радио чтобы за нами послали другой самолет это всегда успеется дорогой мой наше радио в полном порядке но по некоторым причинам о которых я говорил вам перед отлетом радиосвязью не следует злоупотреблять нас могут перехватить обнаружить наше место пребывания А нашу работу надо рассматривать, извините, как производственный секрет. Ну вот, когда мы закончим, тогда можно будет... Да-да, согласился Кот и так немедленно за дело. Сейчас я вызову этого одноглазого скопса. Что касается пьяницы Джейна, то он нам уже ничем не поможет. В течение нескольких часов... Три человека без устали работали, выгружая из самолета части холодильной установки, присланной из буффало и легкие алюминиевые трубы. В измученные люди наскоро поужинали и, разморенные теплом отапливаемой кабины, улеглись спать. Раненый пилот долго стонал, мешая кота уснуть. Наконец юноша забылся тревожным сном, полным льдов, лунного света и мчащихся черных теней. Муцикава скоро разбудил Кото. «Нам некогда спать, извините», — сказал он бесцеремонно, расталкивая юношу. Кото послушно встал. Опять работали втроем. Собрали холодильную установку, опробовали двигатель внутреннего сгорания, приводящие в движение компрессор, проверили турбо-детандер, в котором происходит сжижение воздуха за счет работы, производимой предварительно сжатым и охлажденным воздухом. Все было в порядке. Была даже получена первая порция жидкого воздуха. Одноглазый мрачный скобс вылил ее себе на голую ладонь, демонстрируя, что жидкость с температурой минус 195 градусов по Цельсию, ему не страшно Жидкий воздух и в самом деле не сжег ему руки, которая мгновенно покрылась газообразной прослойкой, плохо проводящей тепло. Теперь предстояла самая трудная задача. Спуск под лед каркаса, состоявшего из металлических труб, предназначенных для циркуляции жидкого воздуха. По указанию Муцикавы, Во льду были вырыты глубокие лунки и заложены толовые шашки. Молодой Кото закладывал электродетонаторы и протягивал саперные проводники, присоединив их к переносной подрывной машине. Лежа с ней за грудой Торосов в ожидании сигнала Муцикавы, проверявшего в последний раз толовые заряды, он думал о непонятно выбранном муцикавой месте для ледового аэродрома. Казалось странным, что будущий аэродром, под которым возникнет ледяная гора, усеян огромными глыбами. Очистить от них аэродром им будет не под силу. Муцикава и бортмеханик Скопс залегли за дальними торосами. Кото увидел что муцикаво махнул платком. Юноша, дрожащей рукой, всунул ключ в отверстие. Полная тишина всегда царит над полярными льдами в безветрие Но особенно тягостной казалась она перед взрывом. Лежа за глыбой, кот рассматривал гребень торосов. Он досчитал до десяти, потом резко повернул ключ. По снегу метнулись прозрачные тени, а через мгновение тишина раскололась грохотом. Все вскочили, выброшенные глыбы и куски льда валялись повсюду, сверху еще сыпали своющие осколки. Муцека вошел впереди. Кото и бортмеханик двигались за ним. осмотрев результат взрыва, они снова принялись срыть лунки. Снова соединял Кота заряды со своей подрывной электрической машинкой. Для японцев из Копса не существовало утра, дня или ночи. Муцикава прекращал работу только тогда, когда изнеможение ввалило людей с ног. Они кое-как добирались до кабины самолета и там отогревались с чашкой крепкого кофе, ухаживали за умирающим Джейном. На третий день, когда часть труб огромного каркаса была спущена под лед, пилота похоронили. Скобс насыпал над могилой небольшой снежный холмик и воткнул в него помятую алюминиевую часть крыла самолета. Звезды по-прежнему светили ярко. Словно издеваясь над беспомощным самолетом, Все время стояла летная погода. Снова принялись за работу. Муцикава почему-то спешил. Казалось, что если ледовый аэродром в известный одному ему срок не будет закончен, случится что-то непоправимое. Юный Кото был горд. Он не спрашивал Муцикаву ни о чем, про себя решив, что Муцикава боится сжатия льдов которая может уничтожить всю их работу. Муцикава регулярно определял положение льдины, с каждым днем становясь все озабоченнее и нетерпеливее. Кото заметно слабел. Он не привык к такой нечеловеческой работе. Кроме того, он очень страдал от мороза. Через две недели... Муцикава сказал коту что боится, как бы не появились тучи, которые помешают ему определяться. Это удивило Кото. Он не понимал, почему так интересует Муцикаву их точное местонахождение, но не потребовал разъяснений, боясь насмешек. Наконец, весь трубчатый каркас был спущен в воду. он на глубину около 200 метров, занимая в то же время огромную площадь. Эта большая глубина тоже смущала Кото. Оставалось только присоединить трубы к холодильной установке и начать сжижение воздуха. Кото не отходил от машин, готовясь к их спуску. Муцикава и Скопс завинчивали последнюю муфту, а зябший негнущий с рукой бросил Муцикава ключ на лед. Все. Вздохнул он и, закинув голову, долго смотрел на ущербную луну. Котов подошел к нему. Машины готовы к действию, уцекава сударь.